Ведьмак встал и застыл под одной из хрустальных плит в кровле грота. — Подойди на минутку, Неннике. — Взгляни на это. Он развернул потайной кармашек в поясе, извлек маленький сверточек, миниатюрный мешочек из козьей кожи, высыпал содержимое на ладонь. — Два бриллианта. — Рубин. Три славных нефрита, привлекательный агат. Неннике разбиралась во всем. Сколько отдал? Две с половиной тысячи темерских аренов. Плата за упырицу из вызимы. За располосованную шею. Поморщилась жриц. Ну что ж, вопрос цены. Но ты правильно поступил, обратив наличные в стеклышки. Рен держится слабо, а цены на камни в Изиме невысоки, слишком близко от гномовых приисков в Махакаме. Продав камушки в Новиграде, получишь никак не меньше 500 новиградских крон. А крона сейчас тянет на 6,5 ренов и постоянно растет в цене я хочу, чтобы ты это взяла. На хранение? Нет. Нефриты для храма, как, скажем, мое пожертвование богине Мелители. Остальные камни для нее, для Йеннефер. Отдай, когда она навестит тебя, что, вероятно, случится вскоре. Неннике взглянула ему прямо в глаза. На твоем месте я бы не стал этого делать. Поверь, ты ее еще сильнее разозлишь, если такое вообще возможно. Оставь все как есть, ты уже ничего не можешь ни исправить, ни улучшить. Сбежав от нее, ты вел себя, ну, скажем, не вполне достойно для зрелого мужчины». Пытаясь загладить вину драгоценностями, ты себя ведешь, как мужчина весьма-весьма перезрелый. Поверь, я не знаю, какой тип мужчины мне меньше по душе. Она слишком властолюбива, — проворчал Геральт, отвернувшись. Я не мог этого вынести. Она относилась ко мне, как «перестань», — оборвала Ненеке. «Не распускай нюни». «Я тебе не мамочка. Сколько можно повторять? Твоей поверенной тоже не намерена быть. Мне безразлично, как она к тебе относилась, а твое к ней отношение интересует меня еще меньше. Посредничать или же вручать ей эти дурные камушки я не собираюсь. Если хочешь быть дураком, пожалуйста, но без меня». «Ты не поняла». Я не собираюсь ублажать ее или покупать. Просто я ей кое-что должен. А лечение, на которое она рассчитывает, стоит, кажется, очень дорого. Я хочу ей помочь, вот и все. — Ты, оказывается, еще и дурень, чем я думала. Нэнники подняла корзинку. — Дорогое лечение? Помощь? Геральт! Для нее твои камушки — мелочь, не стоящая плевка. Знаешь ли ты, сколько Йеннефер может получить за прерывание беременности у светской дамы? Ну, это-то я как раз знаю. Как и то, что за лечение бесплодия она берет еще больше. Жаль себе не в силах помочь. Поэтому ищет помощи у других, в том числе и у тебя». Ей не поможет никто, это совершенно исключено. Она волшебница. Как у большинства магичек, у нее атрофированные, совершенно непроизводительные гонады. И это необратимо. У нее никогда не будет ребенка. Не все чародейки в этом смысле ущербны. Я кое-что знаю об этом, ты тоже. Верно. Ненеки прищурилась, Знаю. Не может быть правилом то, из чего есть исключение. И, пожалуйста, не надо говорить, что, мол, исключения подтверждают правила. Лучше расскажи об исключениях из таковых. Об исключениях, — холодно ответила богослужительница, — можно сказать только одно. Они есть, ничего больше. А Йеннефер? Ну что ж, к сожалению, она в число исключений не входит, во всяком случае в том роде дефектности, о котором мы говорим, потому что во всем остальном трудно найти исключения больше, нежели она. Чародеям, Герольд не обиделся ни на холод, ни на намеки, удавалось воскрешать мертвых. Мне известны документально подтвержденные случаи, а воскрешать мертвых сдается потруднее, чем ликвидировать атрофию желез или органов.